548 Гуру «Идущий дойдет, — сказано верно. — Надо идти, не останавливаясь ни перед чем. Все задержки в сознании только. И эти задержки сметаются несломимой уверенностью в том, что кроме пути к владыке нет иного пути».